Людмила Милевская. Жених со знаком качества или летняя форма надежды? Наши мужчины все делают неправильно. Они истребляют себя прямо у нас на глазах. Бегут на рыбалку, на работу, на войну, в науку, в пивную, в гастроном политику и к другим женщинам, что опаснее всего. Мы, женщины, недоумеваем. Зачем они бегут куда-то, когда мы так в них нуждаемся? Мы с болью в сердце хотим знать, зачем они суетятся, когда рождены любить нас, оберегать, холить, лелеять и восхищаться. Восхищаться, разумеется, только нами, своими женщинами. Почему они, эти мужчины, так плохо выполняют свое предназначение? Нераскрытая тайна. Вечная загадка Мои каждодневные упражнения по изучению мужчины доказали Пока жив на планете хоть один подопытный экземпляр Надежда познать мужчину не умрет Предлагаю вам летнюю форму надежды Вместо пролога Тому, кто считает жизнь прекрасной, скажу «Так будет не всегда». На самом деле жизнь невыносима, особенно когда подыхаешь от одиночества, страха и тоски. И уж совсем она злодейская штука, когда видишь перед собой бездыханное тело человека, близкого и нужного как воздух. Вот когда реальность превращается в пытку, еще недавно хмурились эти брови, еще недавно пристально смотрели эти насмешливые глаза –